Глава 1394. Начало испытания. Новости об испытании Мигом облетели три великих секты. Событие было очень знаковым, поэтому некоторые ученики, годами не покидавшие уединение, решили сделать перерыв культивации и поучаствовать. Потому что это было не простое соревнование, а испытание по результатам которого владычица жажды слушать возьмёт себе ученика. Победитель получит право учиться у неё в статусе личного ученика. За всё время существования сект владычица жажды слушать всего три раза проводила подобные испытания. Три личных ученика оставили нестираемый склет в истории города, жаждущих слушать, хоть каждый из них решил закрыть дверь жизни после постижения великого даут слуха, даже спустя много лет память об их деяниях осталась жить в сердцах практиков города. Для членов трёх великих сект не было ничего почётнее статуса личного ученика-владычицы. С объявлением о грядущем испытании секты встали на уши. Все те, кто считал себя достойным участвовать, преисполнились энтузиазмом. За первое место человека наделили статусом личного ученика, но и награда за второе с третьим была весьма привлекательной. Это же можно сказать и о более местах. Вознаграждение за попадание в десятку лучших было в разы больше, чем выгода длительного нахождения в уединении. В результате те, кто явно не претендовал на первое место, всё равно с нетерпением ждали начала испытания. Пока практики великих сект оживлённо обсуждали новости, Ван Буэлэ медитировал в пещере Бессмертного. Открыв глаза, он посмотрел на нефритовую табличку, мысленное сообщение из неё прозвучало прямо в голове, от отчего у него блеснули глаза. Без информации Повелительница Радости он бы вряд ли сумел вычленить достаточно намёков из сделанного руководством секта заявления. К счастью, он уже всё знал, слова Повелительницы Радости, словно порыв ветра, сдули окутывающие предстоящее события туман и обнажили истинную природу испытания злодейскую природу. Все думают, что победитель становится личным учеником владычицы жажды слушать, но на самом деле она вселяется в тело бедолаги. Полагаю, три предыдущих личных ученика постигла одна участь. Чтобы никто ничего не заподозрил, пустили слух, якобы они решили уйти в затвор, отгородившись от мира. На самом же деле троица стала клонами владычицы жажды слушать, сейчас именно они возглавляют три великих секты. Ван Бууло едва заметно покачал головой. В его сердце разгоралась решимость к борьбе. В отличие от остальных, ему было нужно не столько первое место, сколько треть магического закона слуха. Он хотел, чтобы до да, уклон владычицы жажды слушать попытался вселиться в него, а потом перевернуть все с ног на голову и вобрать уже его, напитав себя невероятной силой. После этого я всё ещё буду уступать владычице жажды слушать по силе закона, но она ничего не сможет мне сделать, даже если очень захочет». «Потому что разница в силе магического закона станет не такой большой!» В глазах мечтающего об этом Ван Буэллы буквально горело пламя. У этого пламени было имя «Амбиции». Он закрыл глаза и вернулся к постижению нот, чтобы как-то скоротать время. В объявлении упоминалось, что испытание начнётся через две недели. У красавицы её и из секты, гармонирующей полумесяц, учащенно забилось сердце. Она не была до конца уверена в своей способности одолеть всех остальных и занять первое место. Сложно сказать, насколько сильными стали старые практики, кто многие годы провёл в уединении. Но моим главным оппонентом будет Инь из Дао Мелодики. У Дао Мелодики имелось двое детей Дао. Адзун и Инь Первый прослыл одержимым музыкой и имел хорошую репутацию. А второй был человеком загадочным, который не привлекал к себе внимания. Большинство людей знали лишь его имя, мало кто мог похвастаться тем, что лично его видел. О двух детях Дао последней секты, и Шилензы своей, она не беспокоилась. Девушка не сомневалась, что сможет сокрушить их. и Единственной загвоздкой был Инси. В полной тишине Юэ Лензы достала неполные партитуры и с лёгкой неуверенностью в глазах на них посмотрела. Шилензы тоже готовился к испытанию. В отличие от Юэ Линзы, которая хотела непременно занять первое место, его мотивация для участия выглядела немного иначе. Он надеялся, что испытание поможет ему найти своего визави. Насколько он знал, его противник был достаточно силён, чтобы претендовать на одно из первых десяти мест. Его не удастся найти только в случае, если тот будет сдерживаться. «Если найду этого ублюдка, то он пожалеет о том дне, когда решил меня унизить!» Шелин холодно фыркнул. Головой он понимал, что особо надеяться на его появление не стоит. С высокой долей вероятности его визави не станет раскрывать себя. С другой стороны, если подлец решит сдерживаться или откажется участвовать, то это окажется ему на руку, ибо он как раз претендовал на хорошее место. Одно то, что его противник не будет участвовать, будет греть душу Шилензы долгие месяцы. Дети дау из других сект тоже готовились. Два красавчика из секта Трагичная Цитра и одержимый музыкой Цунхэнзы надеялись к началу поднять культивацию, насколько будет возможно. Представители старшего поколения трёх сект от них не отставали, Они тоже точили мечи, словно хотели во время испытания ослепить мир своим величием. За подготовкой незаметно пролетели две недели, в назначенный день в трёх великих сектах зазвенели колокола. Именные пластины всех учеников ярко засияли, в свечении чувствовалась перемещающая сила. Ученикам не требовалось записываться на испытания, достаточно послать предбожественные воли в именную пластину, после чего их переместит к месту проведения испытания. Никто не знал, что из себя представляет испытание. Три прошлых раза участников переносило в секретные измерения, где их разными способами оценивали. Всё, что там творилось, было покрыто завесой тайны, вот только для Ван Буэллы всё это не имело значения. Он покосился на нефритовую табличку в руке и ощутил присутствие внутри себя более сотни тысяч наложенных друг на друга нот, а также сочинённую им древнюю песнь. С блеском в глазах он отправил в пластину предбожественной воли и тотчас расставил в воздухе. Этой ночью в сердце одного из трёх вулканов, принадлежащему Дао мелодики, в чёрном пламени сидел человек в позе лотоса. От скрытого в огне силуэта исходила совсем слабая аура. Лицо искажало гримасы чудовищной боли, сохшуюся кожу покрывали трещины, в некоторых местах она вообще сгнила. Похоже, тело находилось на грани коллапса. Человек находился на последнем издыхании, внезапно глаза открылись, вот только они были не чёрными, Теперь их покрывала какая-то белая плёнка. Даже простое поднятие век приносило невыразимые страдания. И всё же они всё равно открылись и посмотрели куда-то вперёд.